Глава 264. Нет худо без добра. Что я такого сделала? Ничего такого. Да ладно тебе. Я просто хотела посмотреть на это всё вместе с тобой. О, она миленькая, не думаешь? Интересно, её тело такое же красивое, как и лицо? Лежу, Ли э, взглянула на Вандуна и заметила, что его лицо в момент исказило злость. Отлично. «Это работает», — подумала она. Ван Дун вздохнул и взмолился. «Отпусти её! Я дам всё, что захочешь!» Лицо Лижо Жоуэр засияло, и она сказала. «Всё, чего я хочу, это продолжать смотреть это шоу вместе с тобой. Разве ты этого не хочешь?» Ван Дун не смог больше сдерживать ярость. Он бросился к Ли Жоуэр, но без энергии и души, Это было похоже на столкновение яйца с камнем. Ван Дун отлетел в стену от одного прикосновения ее пальца. Ему показалось, что он услышал хруст своих костей. Девушка радостно засмеялась, смакуя каждый момент. «Будь терпелив. Ладно, ладно, поклонись мне сотню раз и зови госпожой с этого момента. Тогда я, а может быть, и отпущу вас обоих». Ван Дун медленно встал, и боль, казалось, сделала его более внимательным к деталям. Ему показалось странным, что наследница дома Ли была столь небрежна, чтобы похитить девушку, рискуя репутацией своей семьи. Подобная наглость не была присуща Великому дому. Странное ощущение пронзило тело Ван Дуна. Он закрыл глаза на секунду, и когда вновь открыл, он заметил, что изображение на стене уже исчезло. Это была иллюзия, созданная тактикой колдуньи. Ван Дун восхищался тем уровнем усилий, которые Ли жуо Р приложила, чтобы помучить его. С ее силой, если бы она того захотела, могла бы прикончить его без труда. Это открытие немного облегчило положение Ван Дуна. Он понял, что девушка не окончательно безумна. Но его тут же озадачил другой вопрос. Как он распознал иллюзию без энергии души? Ван Дун сдерживал приятный сюрприз и попытался активировать тактику глинка, предположив, что она может чудесным образом начать работать без энергии души. Но он с разочарованием обнаружил, что истощилась не только его энергия души, но и разрыв между морем сознания и его донтянем. Так что активировать тактику было невозможно. Молчание Ван Дуна приводило терпение Ли Жоуэр к концу. Наконец она раздраженно спросила. «Ну, ты собираешься это делать или нет?» Видя, что Ван Дун её игнорирует, она подошла и подняла его, крича. «Сделай это! Разве ты не волнуешься о своей подруге?» «Это всё, что ты можешь сделать?» «Хотел бы я не говорить этого». Взглянув в красивое лицо Ли Жууэр, Ван Дун с отвращением медленно произнёс. «Иди нахуй!» В её глазах вспыхнула ярость. Поняв, что Ван Дун не повелся на ее уловку, девушка подбросила его в воздух и ударила с разворота. Она вдруг вспомнила, что Ван Дун потерял защиту своей энергии и души, но было уже слишком поздно. Без колебаний она нанесла очередной удар, и Ван Дун отлетел обратно в ту же самую стену. Боль была невыносимой, но как только боль распространялась в его море сознания, она рассасывалась, как капля воды на выжженной земле. Могло ли это быть следствием тактики колдуньи? В конце концов, генералы Ли Фэн и Джоу Джи были парой. Стерпев боль, Ван Дун изо всех сил пытался подразнить свою соперницу. «Слишком слабо. Даже мой дедушка может лучше». Глаза Ли Жу Эр превратились в два озера расплавленной злобы. «Ты все еще думаешь, что я не убью тебя?» В критический момент ее продвижения энергия души Жуо Эр была неустойчива. К тому времени гнев сжёг крупицы порядка, в котором она нуждалась, чтобы контролировать хаотическую энергию, и её энергия души быстро овладела телом, когда оно двигалось по воздуху к Вандуну. Огромная энергия души слегка взволновала юношу, но его тело, похоже, жаждало этого, как ребёнок, ждущий угощения. «Хорошо», — подумал Вандун. «Давай! Подходи!» Ван Дун стремился к восстановлению своей энергии души. Он даже не побоялся бы рискнуть своей жизнью ради этого. «Эй, ты! Я отшлёпаю тебя по наглой заднице, если не ударишь сейчас по-хорошему!» Ван Дун бросил на неё презрительный взгляд. Тело лижу Жуо Эр когда кипящая энергия души вытекла из её тела. Она больше не могла контролировать силу внутри себя. Девушка дёрнула рукой и вызвала порыв ветра, который отбросил Вандуна к стене. Несмотря на боль в мышцах и суставах, он почувствовал, что волна энергии была такой же освежающей, как влажный туман над сухим полем. Вандун знал, что это мог быть его единственный шанс, если его тело сможет пережить нападение Ли жуо «Вандун, ты сам напросился!» Сила ядерного генома Ли жуо обрушилась на Вандуна как удушающее одеяло. Но чем больше его энергия души поглощала энергию девушки, тем отчетливее Ван Дун чувствовал, что его море сознания медленно оживает. Юноша, наконец, увидел ниточку надежды, а также реальную силу Ли О.Р. Ее сила души достигла более 300 сол. Ван Дун предположил, что если он не уклонится от этого удара вовремя, то может оказаться в опасности. Он попытался решить, Стоит ему убежать или остаться? В конце концов, он обещал себе никогда не отступать от опасности. Наконец, он собрал всю свою храбрость и, стиснув зубы, метнулся к выходу. Выход был заперт. Тело девушки плыло в воздухе. Глаза ее горели фиолетовым пламенем, а волосы развивались энергией души, которая изливалась из тела. Бутылки, чашки... Телефон и лампы дребезжали под воздействием невидимой силы. Гандону только и оставалось, что беспомощно надеяться, что близ Жо забыла о нем в своем трансе. Сильно размахнувшись, девушка атаковала его энергией души. Это была самая мощная форма атаки, которую тактика колдуньи только могла создать. Тело юноши напряглось, когда энергия души ли Жо Р влилась в его донтянь. Но Вандун, похоже, не находился в смертельной опасности. Его море сознания поглощало одну волну энергии за другой. Хотя поначалу Вандун чувствовал, что он вот-вот утонет в потоке энергии, но когда у его моря сознания повысилась скорость поглощения энергии души, это ощущение быстро исчезло. Энергия души Вандуна быстро восстановилась, в то время как энергия души колдуньи стремительно истощалась. Несколько мгновений спустя, Жуо-Эр исчерпала все силы и упала на землю. Ван Дун все еще не мог двигаться, поэтому он застыл и позволил своему телу восстановиться. Он услышал голос господина шутника, кричащего ему. «Приятель, что за чудо? Ты соединил все свои узлы ядерного генома в теле? Ха, ты чуть было на тот свет не отправился. Вот бы и мне быть таким же везунчиком!» Его последняя фраза больше походило на брюзжанье. Из-за сложной структуры узла ядерного генома человека одновременно можно было использовать только несколько узлов. Однако сильные бойцы, вроде Эйнхериев, могли одновременно использовать все узлы ядерного генома, что приводило к экспоненциальному увеличению урона. Энергия души Лежуо Р. была ключом, который разблокировал механизм в теле Вандуна, позволивший использовать все узлы ядерного генома. Юноша почувствовал сильный нагрев внутри своего донтяня, кульминацией которого стал взрыв в его море сознания. Ван Дун вскоре понял, что этот взрыв был не разрушительным, а созидающим, как гром по весне, возвещающий о рождении нового мира. Ван Дун попробовал активировать тактику клинка и обнаружил, что та работает исключительно плавно. Гладкость привела к новой четкости движения узлов ядерного генома, что позволило Вандуну кое-что отметить в уме. Ему больше не нужно было заряжать 256-узловую версию тактики, сначала запуская 8 узлов, затем 16, и так до тех пор, пока количество узлов не достигнет 256. С новой энергией и души он мог начать с любого количества узлов, с которого хотел. Соединив все узлы, для Вандуна больше не было трудных мест в самосовершенствовании. Теперь, если он продолжит тренировки и обучение, он точно станет Эйнхерием, а также первым в истории человеком, кто стал Эйнхерием только благодаря собственным усилиям.